Друзья, всем привет! С вами Дмитрий, вы на канале Читаем Ушами. И прежде чем мы начнем прослушивание аудиокниги, я попрошу вас подписаться на канал и на группу во Вконтакте, потому что это очень и очень важно. Приятного прослушивания! Часть пятая. Эффект Брума. Пишу письмо. Вообще-то я в чудеса не верю. От них меня еще в школе отучили. Я верю в науку. И прекрасное будущее. Это немного понятнее. Но иногда все-таки чудеса происходят. И с ними необходимо считаться. Короче говоря, однажды я обнаружил у себя на столе письмо от шефа. Шеф любит со мной переписываться. То есть пишет только он. А я читаю. Шеф часто засиживается в лаборатории допоздна. И тогда ему в голову приходят мысли. Утром я их изучаю. Например, так. «Петя, подумайте, нельзя ли объяснить аномалии в инфракрасной области межсезонным рассеянием? Или что-нибудь в этом роде? Обычно я не спешу на такие вещи реагировать. Кто его знает? Вдруг это бред? Шеф сам так часто говорит, вернее, кричит, вбегая в лабораторию. «Все вчерашние бред и чушь собачья». Почему собачья, я не знаю. Обыкновенная человеческая чушь, каких много, и не самая худшее. Но в этот раз было нечто новое. На столе лежал почтовый конверт, заполненный фиолетовыми чернилами довольно размашисто. Был написан адрес нашего института, а после словечка «кому» указано просто «главному начальнику». Не больше, не меньше. К письму скрепкой была прикреплена бумажка, на которой располагалась лесенка резолюций. Пименову разобраться, подпись ректора. Турчину проверить, подпись Пименова. Жолдадзе ответить недельный срок, подпись Турчина. Барсову, ничего не понимаю, морочит голову, подпись Жолдадзе, П. Верлухину, Петя, ради бога, разберись в этой чаче и напиши ответ, подпись шефа. Верлухин, это я. Ниже меня в системе нашего института находится только корзина для бумаг. Поэтому я не стал накладывать резолюцию, а обратился к письму. Оно меня заинтересовало. Тем же самым фиолетовым почерком на шести страницах сообщалось, что автор письма обнаружил электрический ток в кованом железе. В скобках было указано подкова. Он ее как-то там нагревал на свечке, отчего и текли токи. И в ту, и в другую сторону, причем большие. Он ими аккумулятор мотоцикла заряжал а потом полгода ездил. Было написано, что это подтверждает теорию Брума. Автор попросил повторить эксперимент и дать отзыв на предмет получения авторского свидетельства. Внизу был адрес село Верхней Петушки Ярославской области Василию Фомичу Смирнову. Я только одного не понял. Откуда в Верхних Петушках известна теория Брума? Я сам о ней понятия не имел. Взял учебник. Нет теории Брума. Полез в физическую энциклопедию. На букву «Б» после Макса Борна шел этот самый Ганс Фридрих Брум, умерший, как выяснилось, 220 лет назад. Он чего-то там насочинял в своей келье, поскольку был монахом. Кажется, даже алхимиком. Потом все это, естественно, опровергли и поставили на ее теории крест. А Василий Фомич хочет этот крест поколебать. Так я понял. Ну так это проще простого. Я тут же сел и написал. Уважаемый товарищ Смирный, ввиду того, что трудами Максвелла, Герца и советских ученых теория Брума опровергнута как антинаучная, ваше предположение не может быть принято. Видимо, в ваши опыты вкралась ошибка. В общем... Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Хе, лихо я с ним разделался, а заодно еще раз заклеймил Брума. Нечего ему произрастать на нашей почве. Потом я изобразил реестр подписей с указанием должности и звания. Получилось внушительно. Ректор института, член-корреспондент, зам по науке, профессор и так далее. Внизу скромненько... Младший научный сотрудник П. Энвер Лухин отнес к машинистке и сел, довольный проделанной работой. Когда пришел шеф, я коротко доложил о Бруме, и шеф улыбнулся. Кстати, о Бруме он тоже слышал впервые, это я понял по его глазам. Знал бы он, каким боком обернется этот Брум, не улыбался бы. Тут пришел Лисоцкий. Лисоцкий в нас считается солидным человеком, он все время пишет диссертацию. Он ее пишет уже 10 лет. Когда я студентом был, уже говорили, что он ее пишет. Когда он ее, наконец, напишет, это будет что-то потрясающее, типа «Войны и мира Льва Толстого». На заседаниях кафедры он всегда ссылается на трудности, его за это уважают. Всем нравится, что он уже 10 лет преодолевает трудности, и это ему не надоело. У Лисоцкого феноменальный нюх. Если где-нибудь в лаборатории отмечают день рождения, он всегда заходит спросить таблицы интегралов. На что ему интегралы неизвестно? Конечно, его угощают, иначе неудобно. Он выпивает сухое вино, ест пирожные с кофе, а потом берет интегралы и уходит, извиняясь. На этот раз, я уверен, он тоже зашел неспроста. Что-то ему подсказал зайти. Что новенького в инфракрасной области? Спросил Лисоцкий. Ему все равно, что инфракрасное, что ультрафиолетовое. Я знаю. Это он для затравки. И шеф ему брякнул про Брума. Со смехом, конечно. Лисоцкий тоже посмеялся, поговорил про телепатию, а уходя зачем то взял физическую энциклопедию. Сказал, что хочет освежить в памяти второе начало термодинамики. Наверное, соврал. Я ему почему-то не верю. Лаборантка Нелли принесла письмо, отпечатанное на бланке. Мы с шефом расписались и отправили его вверх. И оно тихо двинулось в верхние петушки в качестве официального документа. Письмо ушло, и мы о нем забыли. Все пошло своим чередом. С лекции пришел Саша Рыбаков... И впился в свой осциллограф. Гена, другой ассистент, устроил зачет по твердому телу. Причем я, чтобы интереснее было жить, подкидывал студентам шпаргалки. Гена сидел довольный, что группа так хорошо усвоила. Он все время кивал, у него даже шея устала. К концу рабочего дня Брум опять всплыл по какому-то поводу. Выяснилось, что Саша знает его эффект, но... Саша вообще все знает. Это неудивительно. Он оторвался от осциллографа, потер очки и сказал, «Ты еще с ним нахлебаешься. У него хитрая теория. Ха, вот еще, — сказал я, — ее давно похоронили». Саша хмыкнул и посмотрел без очков куда-то вдаль, по-видимому, в 17 век, в город Кельн, где обитал Ганс Фридрих Брум. От этого его лицо сделалось немного святым. А, впрочем, так всегда бывает у близоруких, когда они снимают очки. Провожу эксперимент. Через три недели история с Брумом вступила в новую фазу. Шеф пришел на работу хмурый и долго перекладывал на столе бумажки. Я уже подумал, что его опять в кооператив не приняли. Оказалось, нет. Вот такие дела, Петр Николаевич, сказал шеф. Это мне еще больше не понравилось. Обычно он ко мне обращается менее официально. Шеф достал из портфеля папку и из нее вынул бумаги. Я сразу же заметил сверху письмо со знакомым фиолетовым почерком. И конверт был такой же. Поздравляю с днем 8 марта. А дело, между прочим, было в сентябре. На этот раз к письму была подколота бумага из газеты, не считая институтских резолюций, только они были уже в повышенном тоне. Шеф молча положил это все передо мной и стал курить. Я чувствовал, что он медленно нагревается, как паровой котел. Потом он подскочил и ударил кулаком по столу, отчего фиолетовые буквы письма прыгнули куда-то в бок. — Поразительно! — закричал шеф. — Мракобесие! Алхимией заниматься я не желаю! — Ничего, Виктор Игнатьевич, — сказал я, — это тоже полезно. Вы только не волнуйтесь, я все сделаю. — Вы уж, пожалуйста, Петя, — попросил шеф, — и ответьте как-нибудь помягче. Пообещайте ему что-нибудь. — Посмертную славу предложил я. Ни в коем случае испугался шеф. — Пообещайте ему какой-нибудь прибор, что ли, амперметр, к примеру. — О, господи! — И шеф нервно забегал по лаборатории. Он всегда принимает все близко к сердцу. Так он долго не протянет. В письме из газеты указывалось на недопустимость пренебрежительного отношения к письмам трудящихся. Оказывается, нужно было проверить самим эффект Брума, а не ссылаться на какого-то Максвелла. Бром, бром, бром, запел шеф на мотив марша. Он тут Энгельса цитирует, заметил я ознакомившись с письмом Василия Фомича в газету. «Бром, бром, бром!» – еще громче запел шеф. Я отложил свой эксперимент и занялся опытом Василия Фомича. Прежде всего, предстояло достать свечку. Гена посоветовал купить в магазине, а Саша Рыбаков в церкви. Церковь к нашему институту ближе, чем магазин, поэтому я направился туда. У церквей странное расписание работы. Иногда они закрыты весь день, а иной раз работают даже ночью. Мне повезло, церковь функционировала. У входа какая-то старушка торговала свечками. Свечки были тонкие, как макароны, и дорогие. Я купил пять штук, и старушка меня перекрестила. Видать, я ей понравился. С подковой дело обстояло хуже. Я просто не знал, где в городе можно достать качественную подкову. Позвонил в справочное бюро. Меня там обругали. Сказали, чтобы я не хулиганил. Тогда я заказал подкову в механической мастерской. Дядя Федя, наш стеклодув, нарисовал мне по памяти эскиз. Он у нас родом из деревни. Я перечертил по всем правилам в трех проекциях и в аксонометрии тоже. Все честь-честью. Выписал наряд. И стал ждать. Три дня я бегал в мастерскую, интересовался заказом. Наконец, подкова была готова. «Тебя, конь, что, одноногий?» — спросил слесарь. «Остальные у него протезы», — сказал я. «Кобыла или жеребец?» «Скорее жеребец». «Жалкое животное», — сказал слесарь. Я принес подкову на кафедру и принялся готовить опыт. Народу набежало очень много. Шеф, чтобы не волноваться, ушел в библиотеку. Я чувствовал, что он не совсем уверен в результате. Лисовский ходил и иронизировал насчет подковки. Однако к схеме приглядывался очень внимательно. Это я отнес насчет его природной любознательности. Я укрепил подкову на штативе, припаял к ней провода, подсоединил амперметр и зажег свечку. Все это напоминало венчание. Со свечой в руке я походил на жениха. На месте невесты стоял Лисоцкий. «Надо спеть! Аллилую!» — предложил Рыбаков. Я поднес свечку к подкове и начал нагревать. Стрелка прибора дрогнула и подвинулась на одно деление. «Эй, термоэлектрический ток!» — констатировал Лисоцкий. «Но это я и сам знаю. Никаким бромом и не пахло». Я извел три свечки, нагревая подкову в разных местах. Она потеряла прежний блеск, закоптилась и выглядела жалко. Получалась какая-то бывшая в употреблении подкова. — Ни хрена! — сказал Саша Рыбаков и вернулся к своим приборам. — И должно быть ни хрена! — раздался сзади голос шефа. Он незаметно подошел и наблюдал за опытом. — Дайте паяльную лампу! — сказал Лисоцкий. «Не мешай эксперименту!» — сказал шеф. «Дайте лампу!» — закричал Лисоцкий. Ему дали лампу, и он в течение десяти секунд нагрел подкову до бела. Провода от нее отпаялись, а результат был тот же. «Не та подкова!» — заявил Лисоцкий. «Суррогата не подкова. Нужно настоящую, с коня, с копыта, так сказать». «Хватит!» — сказал шеф. «Петя, пишите вежливое письмо». Приложите схему опыта, пообещайте ей амперметр. Не забудьте написать с уважением. Это преступление, убить неделю на какого-то брума. А если этот Фомич заявит завтра, что земля имеет форму бублика, мы это тоже будем проверять, да? Подождите, загадочно сказал Рыбаков. Это еще семечки. Лисоцкий выпросил подкову и унес к себе в лабораторию. Сказал, что на счастье. В результате так оно и вышло, но гораздо позже. Я снова написал письмо «Верхние петушки». Назвал Фомича коллегой, употребил кучу терминов и дал теоретическое обоснование с формулами. Написал даже уравнение Шрёдингера, хотя это было ни к чему. Это чтобы он подольше разбирался. Я уже чувствовал, что предстоит затяжная работа. Это же чувствовал шеф. Петя. Изучите этого Брума как следует, сказал он, чтобы быть во всеоружии. На следующий день я отправился в отдел рукописей и старинных изданий публичной библиотеки и засел за оригинал. Брум писал по-латыни, с этим я еще справлялся с грехом пополам. Но у него обоснования теории были немного мистические. Он, например, всерьез заявлял, что электрический ток – есть одна из форм существования дьявола. И святой огонь, мол, заставляет дьявола бегать по проводам и производить искры. Каким образом дьявол может заряжать аккумуляторы, Мрум не писал. В общем, в таком роде. Я изучил только один трактат из 14, а Василий Фомич уже успел сделать ответный ход. Собираюсь. На этот раз мирный поднял на ноги общественность. Общественность обычно охотно поднимается на ноги. Можно сказать, она только этого и ждет. Общественность можно поднимать на ноги различными способами. Василий Фомич пошел по пути коллективного письма. Не знаю, где он набрал в верхних петушках столько народу. Может быть, в райцентр съездил. Во всяком случае, человек пятьдесят клятвенно подтверждали что товарищ Смирный пользуется мотоциклом с коляской шесть месяцев и довольно интенсивно. Причем аккумулятор заряжал один раз от подковы. Все видели. Где он брал подкову, тоже указали. Он брал ее в кузнице. Вот видишь, не в церкви, а в кузнице, сказал Рыбаков. Да я свечу брал в церкви, а не подкову, сказал я. Все равно меланхолично заметил Саша. По-моему, Рыбаков задался целью методично меня довести до состояния шефа. Это у него не выйдет. Шеф смотрел на меня скорбно, когда я читал письмо. У него зрела мысль. Начал он издалека. «Петя, вы еще молоды», — сказал он мягко. «Нервы у вас крепкие. Поезжайте в петушки, а не то Фомич сам прикатит на своем мотоцикле». Тогда я за себя не ручаюсь. У меня семья. И я пошел оформлять командировку. Начальство подписало ее не глядя, а в бухгалтерии заволновались. — Это где такие петушки и гребешки? — спросил главный бухгалтер. — Зачем это тебе туда ехать? Небось, по грибы собрался. Я терпеливо объяснил, что в верхних гребешках состоится международный симпозиум. То есть, фу, не в гребешках, в петушках. Повестка дня. Доильные аппараты на транзисторах, сбор яиц с помощью электромагнита и применение подковы в качестве генератора. Про подкову я не соврал. а «Э, самогон там еще не гонят, на транзисторах», – пошутил главбух. «Запланировано следующей пятилетке», – пошутил я. Езжай, сказал главбух. «Иностранцы будут?» – «Три автобуса», – сказал я. Главбух остался мною доволен. «Я тоже». Получив аванс, я отправился узнавать, как мне добраться до петушков. Выяснилось, что лучше всего ехать туда на лошади, потому что на лошади все равно, где передвигаться. Самолеты в петушки не летали, поезда не ходили, пароходы не плавали. Я серьезно забеспокоился насчет иностранцев, как они туда попадут. Наконец, какой-то старичок на вокзале... Мне все подробно рассказал. «Нужно ехать поездом до райцентра, потом автобусом, если влезешь», — сказал старичок. «А уж после катером по какой-то реке, если ходит», — сказал старичок. «Э, если не ходит», — спросил я. Тогда пешим», — сказал старичок. «Там недалече, верст двадцать пять». Я поблагодарил старичка за информацию, — и пошел покупать резиновые сапоги и ватник. На кафедре мой отъезд наделал много шуму. Посыпались заказы на сушеные грибы. А Саша Рыбаков предложил мне удочку для подледного лова. «Так ведь льда еще нет», — сказал я. «Как знать, — загадочно сказал Рыбаков. — Эксперименты могут затянуться». Лаборантка Неля даже всплакнула, когда я прощался. По-моему, она меня любит. Это надо будет проверить, когда приеду, — решил я. Прибежал дядя Федя с какой-то посылкой. Просил по пути завести к нему в деревню племянником. В посылке были сухофрукты и пластинка Муслима Магомаева. Я уточнил у дяди Федя, откуда он родом. — Из Тульской губернии, — сказал дядя Федя. — Дядя Федя, ты географию знаешь? — спросил я. — Нет, — гордо сказал дядя Федя. Я только Европу знаю. Войну всю прошел, а здесь уже подзабыл маненько. А что, разве не по пути? Я специально сбегал за картой и показал дяде Феде местонахождение верхних петушков. Поди ж ты, огорчился дядя Федя. Ну, все равно, отдать там кому-нибудь. Магомаевы там тоже знают, наверное. Мой научный багаж заключался в конспекте работы Брума и перометре который я захватил для солидности. Пирометр — это такая штука, которой можно замерять высокие температуры. Он не очень большой. Потом я направил Фомичу телеграмму. Командируется представитель комиссии по проверке эффекта Брума. Подготовьте аппаратуру. Провожать меня на вокзал никто не пошел. Даже жена. Поезд отходил в третьем часу ночи. Очень удобный поезд для убегающих тайной навсегда. Я понял, почему отправление назначили так поздно. Или так рано, не знаю. Дело в том, что поезд был отнюдь не красная стрела, сообщение «Ленинград-Москва». И его отправление днем или вечером могло навести на грустные мысли. Особенно гостей нашего прекрасного города. Я говорю о внешнем виде. Я шагал вдоль поезда по платформе, И вспоминал последние слова жены. Она сказала. «Петечка, ты должен держаться». «Это ты насчет научной позиции?» Спросил я. «Нет. Насчет выпивки. Там же все пьют». «Это слухи», — сказал я. «Все не могут пить. Дети не пьют, старушки тоже. И вообще там передовой колхоз». «Закусывай салом», — сказала жена. «Говорят, это помогает». «Еду». В вагоне было темно, как в бомбоубежище во время ночного налета. Мне мама рассказывала про бомбоубежища. Такое у меня о них представление. Я прошел по вагону, спотыкаясь о чьи-то чемоданы. Вагон был общим. Кто-то уже спал на второй полке, высунув ногу в носке наружу. Я ударился о нее носом. Не больно, но неприятно. На моем месте сидели двое. Они дружелюбно посмотрели на меня, но места не уступили. Предложили присоединиться. Я не присоединился, потому что помнил слова жены. Забросив пирометр на третью полку, я пошел за бельем. Проводница молча метнула в мою сторону что-то белое. Я поймал. Рубль она поднесла к окошку и долго разглядывала. На второй полке в своем отсеке Я нашел матрас, свернутый, как рулет. В матрасе перекатывались пять комков ваты. Я постарался распределить их равномерно по всей площади и застелил простыней. Подушка тоже была не ахте. Теперь предстояло раздеться. Делать это в проходе я посчитал неприличным, поэтому я залез на полку и попытался раздеться там. Никогда не думал, что лежа так трудно снимать брюки. Носки, по общему примеру, я снимать не стал. Странное какое-то ощущение, когда спишь в носках. Однако я все-таки уснул. Проснулся я довольно скоро от упавшего вниз пирометра. Пирометр свалился с третьей полки на столик, где стояла бутылка и два стакана. К счастью, они были пустыми. Но звону все равно было много. Я свесил голову вниз... И стал раздумывать, что предпринять. Как ни странно, никто в нашем отсеке не прореагировал. Зато откуда-то пришел мужик в кальсонах и в майке. — Это что, бинокль? — Хрипло спросил он, поднимая пирометр. — Пирометр, нехтя сказал я. Ужасно мне не хотелось вдаваться в принцип действия. Я чувствовал, что начинать придется с азов. А, пирометр! — сказал мужик, почесывая сквозь майку грудь. — Давление значит мерить. — Угу, — буркнул я краснее. Очень стыдно было говорить неправду. Я взял пирометр и снова забросил его на третью полку. Причем не глядя, а поглядеть стоило бы. Пирометр ударился во что-то мягкое и снова упал. На этот раз он свалился на добровольца в кальсонах. Тот выругался, но снова подал мне прибор. Я подтянулся на руках и заглянул вверх. На третьей полке кто-то спал. Прямо так, без никаких удобств, на ровной доске и без подушки. Вероятно, он первоначально спал на перометре, а потом нечаянно спихнул его вниз. Спал он мертвецки. «Ну ладно, я пойду», — сказал мужик. Я его отпустил. Хорошие все-таки люди встречаются. Пришел ночью, босиком, чтобы два раза подать мне перометр И сам пострадал еще. «Нет». У меня в голове не укладывается. Утром меня разбудила проводница. Как выяснилось, я ей особенно не был нужен. Она пыталась вытянуть из-под меня простыню и нечаянно разбудила. Я поинтересовался, почему такая спешка. Проводница молча сорвала с меня одеяло. Я понял, как мы ей все надоели и больше не приставал. «Милет будете брать?» — вдруг спросила она. По ее тону можно было догадаться, что этого делать не следует. Я извинился, сказал, что лично мне билет не нужен, но бухгалтерия требует. Проводница пожала плечами и пошла за билетом. Вообще, мимика у нее богатая. С такой мимикой можно поступать в театральный институт. Я надел сапоги и ватник и стал ждать. Ждать пришлось до обеда. То есть обеда, конечно, не было, это я так. Кто-то из пассажиров первым развернул сверток и начал есть вареные яйца. И все, как по команде, тоже развернули свои тряпочки и принялись бить яйца и чистить картошку в мундире. Я принципиально против стадного чувства, поэтому я переждал, глотая слюну. Когда все закончили, я съел свой бутерброд. Только я его съел, женщина на боковой полке достала вареную курицу и опять начала есть. А ведь только что съела пирог с капустой. Курицу крыть мне было нечем, и я отвернулся. В соседнем отсеке играли в карты. в Подкидного. Оказывается, в этой игре масса юмора. Там все время хохотали. Внезапно перед моим носом закачались две пятки. А потом спрыгнул тип, который спал на третьей полке. Он зачем-то мне подмигнул и куда-то отправился. Наверное, искать пиво. Еду дальше. Я прибыл в райцентр утром и ступил на привокзальную площадь, как Колумб на берега Америки. Город был малоэтажным. По улицам бродили куры с цыплятами. Когда ни с того ни с сего проезжал автомобиль, они долго бежали перед радиатором, не зная, куда податься. А потом сигали в канаву. Я установил, что автобус будет через три часа, и пошел на экскурсию. Дошел до какой-то реки. Река была довольно большая. На деревянной пристани стоял дед с бородой и в шапке. Наверное, лодочник или бакинщик. «Что за река, папаша?» — спросил я. Спросил, не подумав. «Волга, мамаша!» — сказал дед укоризненно. «Не узнал», — пробормотал я краснее. «Долго сидел-то?» — спросил дед, посмотрев на мой чемодан и ватник. «Где сидел?» — не понял я. «Известно где!» — сказал дед, прищурившись. «Три года!» — сказал я, чтобы не обмануть его ожиданий. «За какие дела?» Трактор утопил колхозный. — Бывает, — сказал дед. — Вытащил трактор-то? — Нет, — сказал я. Там глубина большая. Это на Черном море было. — А теперь куда подался? — спросил дотошный дед. — Верхние петушки. — Поклонись там Ваське Смирному. — Скажи, что Тимофей, мол, укладился. Агрегат работает исправно. Оказывается, Фомич был известной личностью. В этом я убедился, когда дошел до исполкома. Там была доска почета. В правом верхнем углу находилось фото товарища Смирного. Было написано, что он передовой механизатор и изобретатель. Ну, это меня не удивило. Напротив исполкома на здании Дворца культуры тоже висела доска. Только другого содержания. Они позорят наш район. В том же правом углу я снова увидел портрет Фомича. Абсолютно такой же. Наверное, с одного негатива печатали. Здесь было указано, что товарищ Смирный занимается изготовлением самогонных аппаратов. Остальные его соседи по доске были просто алкоголики. Фактически его жертвы. Как видно, доски вывешивали разные организации. И не слишком согласованно. Фомично фотографии выглядел очень благообразно. На вид ему было лет пятьдесят. Прическа его напоминала маленькую плантацию по выращиванию волос. Мне прям жутко захотелось увидеть такого многогранного человека. И я поспешил к автобусу. Старичок, который меня предупреждал о посадке, хорошо знал местные условия. Никто не ехал просто так без ничего. Все что-то везли. Колеса для мотоцикла, стиральную машину, клетку с канарейкой, два телевизора и резиновый шланг для поливки. Автобус подрулил к остановке. Шофер высунулся из окошка и закричал. «Машину мне не переверните!» Но его уже никто не слушал. Два мужика со стиральной машиной наперевес, набрав скорость, понеслись к дверям. По дороге они зацепили шланг и в результате промахнулись мимо двери. На боку автобуса образовалась вмятина. «Я сейчас выйду!» — пообещал шофер. Все молча отталкивали друг друга руками. Это напоминало плавание в вязкой среде. Я прижал пирометр к груди и давил им на мешок, который волокла на спине какая-то бабка. «Тихо ты! У меня там сервис!» — заорала бабка. И все сразу начали орать, у кого что в мешках. Абсолютно все предметы почему-то были бьющимися. «Осторожно!» — завопил я. «Пирометр взведен!» «Он от сотрясения взорвется!» и я потряс в воздухе пирометром. Вокруг моментально образовался вакуум. Я прошел в автобус и сел. Остальные продолжили свои попытки. Наконец шоферу это надоело, и он тронулся с места. Стиральную машину успели к этому времени впихнуть только наполовину, а шланга лишь небольшой кусочек. Шланг размотался и потянулся по дороге, как кнут. Один из владельцев стиральной машины бежал рядом с автобусом и все пытался продвинуть ее внутрь, но это ему плохо удавалось. Километров сорок еще ругались, но потом успокоились. На мой пирометр смотрели с уважением и прислушивались, не тикает ли внутри. Наконец, я сошел у какого-то моста. Рядом с мостом была пристань, на ней ждали катер. Как мне сказали, ждали со вчерашнего дня. Уверенность, что катер все-таки придет, меня воодушевила. Катер действительно пришел, но только на следующее утро. Ночь мы провели у костра. Хорошо, что среди ожидающих были туристы. Они растянули свою палатку, и мы прекрасно переночевали. Меня даже покормили утром тушенкой. Я спросил, нет ли здесь жителей петушков. Это каких петушков, уточнила девушка с велосипедом, которая вечером у костра пела народную песню. У нас петушков много. Нижние петушки, верхние петушки, кривые петушки и ясные петушки. Я сказал, что верхний, и добавил, что к товарищу Смирному, где Деваси обрадовалась девушка. Потом она подозрительно на меня посмотрела и спросила, не из милиции ли я. Я сказал нет. Девушка посмотрела еще подозрительней и осведомилась, уж не за аппаратом ли, он их уже не делает. Через эти аппараты его от науки отрывают. Несознательные у нас люди, сказала девушка. Как видно, научные подвиги Фомича были достаточно хорошо известны. Девушка сообщила, что с мирной из телевизионной трубки какой-то прибор и облучает вымя колхозным коровам. Удои от этого очень выросли. В общем, интеллектуальные интересы Фомича были разнообразны. Часа два мы плыли на катере мимо разных петушков и других населенных мест. Природа была первозданная, Воздух стерильно чист, Люди были суровые, Привыкшие к трудностям. Полеводы, животноводы, Сельская интеллигенция. Раньше было такое понятие Смычка города и деревни. Так вот, Я эту смычку осуществлял. Меня попросили подробнее Рассказать о пирометре. Я увлекся и незаметно Перешел на элементарные частицы. А потом... Рассказал про лазер, когерентное излучение и так далее. — А что, сынок, этим лазером можно сено косить? — спросила одна бабка. — В принципе, можно, — ответил я, — но нерационально. Это все равно, что фотоаппаратом забивать гвозди. В общем, когда мы добрались до верхних петушков, пассажиры уже имели представление о физике. — Не знаю, как это там у них переломилось. Наверное, своеобразно. Но и я, в свою очередь, получил понятие о пахоте, севе, дойки и самого варенье. Наконец, катер ткнулся носом, на котором висела автомобильная покрышка в гостеприимную пристань верхних петушков. Знакомлюсь с Фомичом. А где село, спросил я у девушки с велосипедом. Она вызвалась меня проводить. Да вот же, показала она. На пригорке располагались пять домиков, причем совершенно хаотично. Вниз к реке вела тропинка, лаяли собаки, кричали петухи. Короче говоря, не было похоже, что это центр мировой науки. Вот дяди Вася дом, махнула рукой девушка. На трубе этого дома было укреплено какое-то сооружение из толстой проволоки. Магнитная ловушка, сказала девушка. — Понятно, — пробормотал я. — Если этот Фомич получает в своей печки плазму, я брошу физику. Так я подумал. Я подошел к жилищу и постучал в окошко. На стук из-за занавески высунулась голова. Я сразу ее узнал. Похуже, чем на доске почета, но зато абсолютно живая. Василий Фомич сделал испуганные глаза и отрицательно замотал головой. — Я по делу! — крикнул я. — Попади ты попадом, глухо донесся из-за рамы его голос. — Нету оповатов! — Я по поводу Брума! — крикнул я. — Брума! Рыжие брови Фомича образовали взлетающую птичку. Он исчез из окошка и через минуту открыл мне дверь. Я вошел в сени. А не врешь? спросил Фомич. — Тогда выходи. Фомич был в спортивном костюме из трикотажа. В руке он держал ухват. Между дужками ухвата была укреплена двояко выпуклая линза. Значит, это был не ухват, а физический прибор. Фомич очень приятно картавил в некоторых словах. Иногда совсем невозможно было понять, что он говорит. Но это главным образом из-за его собственной терминологии. Она у него отличалась от общепринятой. «Житья нету от топоватчиков, сказал Фомич. Я денег не беру. Только бы отвязались, говорят. Хоть польза от науки какая-то. А ты откуда будешь? Я объяснил. Фомич был удивлен не на шутку. Особенно тем, что наша подкова отказалась давать ток. Он ввел меня в избу. Там было похоже на нашу лабораторию. Очень много проводов и железа. На столе стояла керосиновая лампа. На ее стеклянном колпаке висела одной душкой внутрь подкова. От подковы шли провода к приемнику. Фомич зажег лампу и включил приемник. Приемник заговорил. «Прямое преобразование!» Пеносной электропитатель!» — пояснил Смирный. Тут в окошко постучалась девочка-почтальон. Она привезла Фомичу телеграмму от меня. Знал бы я, захватил бы ее с собой, чтобы... Телеграф не мучился. Фомич внимательно изучил телеграмму. — Командируется представитель, — значительно сказал он, — тоже по Бруму. — Да это я и есть, — сказал я. — Откуда вы про Брума знаете? — История, уходящая в пошлое, — литературно начал Фомич. Я раньше дома ломал, разбирал по блевнушку, по кирпичику, под новую постройку и однажды нашел трактат на чердаке. «Ничего не понял, но интересно. Интересно ведь!» «Интересно, — согласился я. Редкий довольно-таки бред. Ну, бред не бред, а зерно истины там присутствует», — обиделся Забрума Фомич. Он хотел сказать, что доковырялся до этого зерна. «А дьявол?» — спросил я. «Не дьявол, а черт!» — поправил Фомич. «Горшком назови, только в печку не ставь, знаешь». Электрон, черт, разницы нету. Главное, чтобы работала. Но это мы проверим, сказал я. Утро вечера дне, сказал Фомич. Мы стали готовиться ко сну. Пришла откуда-то жена Фомича, очень жизнерадостная женщина. Фомича она называла Васютой, а к физике относилась с любовью, как к домашней кошке. Меня покормили от души. Перед сном Фомич понаблюдал немного в телескоп делая какие-то записи. По-моему, он опоздал родиться. Ему очень подошел бы ренессанс. Прошу не путать с Рассенантом, хотя Рассенант этому рыцарю науки тоже сгодился бы. Мне очень хотелось спросить, не пишет ли Фомич стихи или не ваяет ли, но я не спросил. Ночью мне приснился Ганс Фридрих Брум. Он пришел к нам на кафедру в ватнике, надетом поверх черной мантии. В руках он держал телеграмму молнию. Я показывал ему подкову, и Брум страшно хохотал. Интересно! Интересно ведь! кричал он. Потом Брум перешел на латынь и долго что-то говорил. Из этого я понял только крылатую фразу: "Кот лицет йоби нон лицет Бови. Это означает, что дозвольно Юпитеру то не дозволено быку. Я когда-то увлекался крылатыми фразами. Вот только неизвестно, кого Брум подразумевал под быком. Экспериментируем вместе. Когда я проснулся, фамича не было. Он пришел через полчаса с ведром, в которое был вмонтирован кинескоп. 43 сантиметра по диагонали. Видимо, фамич только что проводил утреннее облучение коров. Судя по всему, проснулся он очень рано. Это я определил по пирометру. Пирометр был разобран на части до последнего винтика. Его детали аккуратно лежали на чистой тряпочке. У Фомича был детский метод познавания окружающего мира. Я тоже в детстве разбирал игрушки, чтобы посмотреть, что внутри. «Пирометр нам понадобится», — спросил Фомич, указывая на детали. «Ишь ты, знает название», — подумал я. «Да, — сказал я, — понадобится. Сейчас соберу, сказал Фомич. И он действительно за какие-нибудь четверть часа собрал перометр. Не осталось ни одной детали. На ходу он что-то там модернизировал, в результате, по его словам, пирометр можно было теперь использовать как микроскоп. «Есть еще чего?» — спросил он с надеждой. «Нет, — сказал я, — в следующий раз привезу больше». «Эх, мне бы камеру Вильсона, мечтательно сказал Фомич. «Я бы тогда...» Как выяснилось из разговоров, Фомич с клочником не был. Его письма в научные центры объясняли просто. Земляки не очень-то уважали Фомича за его труды, не считая, разумеется, аппаратов. Можно сказать, они не верили в его результаты. Тогда он решил получить авторское свидетельство, чтобы таким образом укрепить свой престиж и заодно, чтобы не мешали ему работать. Ремонтирую, и говорят так-то, а!» – жаловался Фомич. Я с трудом сообразил, что он говорит о ремонте тракторов. «Да мне эти так Неинтересно чинить, у меня плазма на очереди». Мы позавтракали и приступили к опытам. «Интересно, что не пили ничего, кроме чая, ни вчера, ни сегодня». Потом оказалось, что Фомич вообще не пьющий. У меня даже мелькнула мысль ввести обязательное занятие физикой в качестве меры против пьянства. Нагрели подкову свечкой, керосиновой лампой, пальцем. Токи текли неправдоподобно большие. Приемник работал. Моя электробритва брила. Бриться от подковы. Да если это на кафедре рассказать, убьют. Гипноз был исключен. Колдовство тоже. Оставалось снять шапку перед фактами. — А ты говоришь бед! — радостно восклицал Фомич. — Природа едина, — твердил я. — Не может быть в петушках один физический закон, а в городе другой. — Как сказать, как сказать! — приплясывал вокруг подковы Фомич. — Вот в этом ты, видать, и ошибаешься. Я еще раз проверил схему. Снял показания, замерил температуру и ушел думать в поля. Полей, слава богу, хватало. Можно было обдумать всю физику от первого закона Ньютона до последних открытий Фомича. Это что же получается? Я закончил школу, институт, готовлюсь в аспирантуру. Отвоевал себе маленький клочок физики, где, я знаю, кажется, больше всех. Совсем маленький, меньше не бывает, а тут... Человек исследует глобально на одном энтузиазме, причем о диссертации не помышляет. Интересно ему. Вот и все. Так кто же из нас, спрашивается, занимается физикой? Получалось, что физикой занимается Василий Фомич, а я исследую какие-то крупицы, истины, от которых никому ни жарко, ни холодно. Оптические свойства антазиодных соединений висмута. Ну, защищу, положим диссертацию. А у Фомича мотоцикл от подковы ездит. Приемник говорит, бритва бреет. Вот-вот плазму в печке получит. А если он шарлатан? Я вспомнил глаза Фомича, когда он колдовал со свечкой. Нет, он не шарлатан. Такой веры в глазах у шарлатанов не бывает. Ничего я не придумал... И мне стало холодно в полях. Наступил вечер, упали заморозки. Кажется, так говорится на сельскохозяйственном языке. Трава пожухла. Я, как вспомнил эти слова, Так и захотелось мне переехать жить в деревню. А что? Буду Фомича ассистентом. Достанем камеру Вильсона. Удалим по электронным частицам, Корову куплю, мотоцикл. И хорошо на душе стало. И все равно тоскливо, потому что никуда я не поеду. Буду всю жизнь что-то измерять и писать статьи в журнал «Физика твердого тела». А эти статьи будут понятны, кроме меня и шефа, еще семнадцати человеком. Это на всем земном шаре. Расстроился я и вернулся к Фомичу. Он меня напоил парным молоком. А на ночь мы поговорили про космические лучи и относительность пространства-времени. Давно я на такие темы не говорил со свежим человеком, а Фомич был абсолютно свеж. Пару раз он меня ставил в тупик. Оказывается, в пространстве-времени много нерешенных вопросов. «Васюта, спи!» – попросила с печки жена Фомича. «Погоди, душу мне возбередил этот Эйнштейн!» — Это как же я поперед него не подумал? — Он просто раньше жил, — успокоил я Фомича. — Разве что, — согласился Фомич, — все равно обидно. Он долго еще ворочался, а потом заснул. Я смотрел в окошко и видел распаханное поле, залитое зеленоватым светом луны. От каждого бугорка падала тень, по полю, опустив морду, пробежала собака или волк. Мне захотелось к маме или к жене. Просторы очень действовали на нервную систему. Едем обратно. Собирайтесь, Василий Фомич, сказал я утром. Упаковывайте приборы, поедем в Ленинград. Чего я там не видел, насторожился Фомич. Вас там не видели, сказал я, и не увидят. Вот еще. Мы вам осциллограф подарим, пообещал я. Осциллограф? Фомич мечтательно зажмурился, у него даже волосики на голове зашевелились. Эх, нет, не поеду. Кто коров будет облучать? Председатель не отпустит. Я пошел к председателю в соседнюю деревню. Правление было там. Председатель ничуть не удивился моему визиту. Как видно, по поводу Фомича его посещали часто. Странно, что он еще сохранил к нему теплые чувства. «Золотая голова!» — сказал председатель. «Это раз. Не пьет. Это два. Но ерундит иногда. Это верно. Измышляет без пользы. Вот облучатель сделал. Молодец. А плазма эта. Ну, кому она нужна?» По словам председателя, золотую голову Фомича они даже в аренду сдавали. Соседним колхозам. Фомич тем рад с предложения, а не колхозу денежки. В общем как у нас на кафедре договорные работы с предприятиями. — Ладно, — уговорил, — сказал председатель, когда я намекнул ему на Нобелевскую премию. — Будет премия, построим коровник. — Но на эту премию и слоновник можно построить, — сказал я. — Зачем нам слоны, — не понял председатель. — Вместо петухов научите их кукарекать. Председатель посмотрел на меня с интересом. Я понял, что свалял дурака со своим юмором. Так у меня бывает часто. Поэтому я решил исправиться. Вообще, слонов в Индии используют как рабочую силу. «Да у нас весь урожай на корма пойдет», — сказал председатель, посмотрев на дело практически. «А сколько стоит слон?» «Их трудно достать. Они все импортные», — успокоил я председателя. Он сразу потерял интерес к слонам, И выписал Фомичу какие-то документы на отъезд. Напоследок попросил, чтобы Фомич научил подпаска Кольку облучать коров. Я обещал. День у нас ушел на сборы. Набрали в кузнице мешочек подков, довольно тяжелый. Взяли приборы Фомича, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. И тронулись. Жена Фомича дала сушеных грибов и сказала. Держись там, Васюта. И далее у нас произошел такой же разговор, как у меня с женой. Только они говорили о научной позиции. Когда приехали в райцентр, Фомич весь съежился. Он шел, не поднимая головы. Мы прошли мимо Дворца культуры. На стенде «Они позорят наш район» фотографий Фомича уже не было. Как, впрочем, и на доске почета. Фотографии взаимно уничтожились, как частица с античастицей. У нас это называется аннигилировали. Фомич первый раз улыбнулся. Неизвестно исчезновению с какой доски он больше обрадовался. Мы приехали утром, и я сразу поволок Фомича в институт. Он все время озирался и прижимал к животу мешочек с подковами. Два раза я вынимал его из-под колес движущегося транспорта. Один раз он меня, но это случайно. Мы шли по коридору кафедры, обрастая сзади хвостом из любопытных. У входа в лабораторию все уже напоминали комету. Ядром были мы с Фомичом. Я впихнул Фомича в лабораторию, вошел сам и объявил, как на приеме. Знакомьтесь, Василий Фомич Смирный. Шеф в это время давал консультацию студентке. Он сидел к нам спиной, и по лицу студентки я понял... Что происходит с шефом? У студентки расширились зрачки, и она пролепетала. — Виктор Игнатьевич, я потом зайду. Шеф медленно повернулся. Все-таки у него сильная воля. Саша Рыбаков снял очки и протер их. Произошла немая сцена, как в ревизоре. А Фамич сказал, вы меня помните, я писал про Бума. — Помним, — сказал шеф. «Очень хорошо помним!» «Носимся с Фомичом. Часть первая». Публика расположилась как на стадионе, и у шефа с Фомичом началось состязание. Сначала работал шеф, Рыбаков ему ассистировал. Я был третейским судьей. Не знаю, что это такое, так принято говорить. Шеф взял подкову через носовой платок и укрепил ее. Подпаяли провода и так далее... Нагрели, результата, конечно, никакого. Ну, сказал шеф. Это по-вашему, сказал Фомич. Дайте свечку. Фомич заступил за пульт управления и мгновенно добился тока. Получалась боевая ничья со счетом один один. Откуда не возьмись появился Лисоцкий. Он подошел к Фомичу и нежно обнял его за плечи. Фамич испуганно отшатнулся. — Ай-яй-яй, — сказал Лисоцкий. — Вам не стыдно, товарищи? Так встречать гостя не годится. Где наше ленинградское гостеприимство? — Я пить не буду, — тихо сказал Фомич. — Петр Николаевич, товарищ устроен в гостиницу? — спросил меня Лисоцкий. — Он же не из Парижа, а из петушков, — сказал я. — Попробуй его устрой. Я это беру на себя, — сказал Лисоцкий. — Да я уж на вокзале, — предложил Фомич. А подкова все продолжала давать ток. Кто-то из лаборантов незаметно подсоединил к ней лампочку. Так, конечно, загорелось. Шеф сел на стул и вытер лоб тем же платком, которым брал подкову. Саша Рыбаков замерил напряжение и объявил. — Двести двадцать вольт. А есть подкова на сто двадцать семь? — Почему нет? — Есть, — сказал Фомич. — Не надо, — еле слышно сказал шеф. — Василий Фомич, — сказал Лисоцкий, — сейчас мы вас устроим, вы отдохнете, а завтра продолжим исследование. — Чего тут исследовать, — удивился Фомич. — Могут быть побочные эффекты, — уклончиво ответил Лисоцкий. — Кроме того, надо дать теоретическое обоснование. — Его уже дал Брум, — сказал я, — все дело в черте, ну или в дьяволе. Тут Лисоцкий увел Фомича. Тот успел кинуть на меня взгляд, молящий о помощи, но бесполезно. Не нужно было писать отчеты командировки. Весь народ из лаборатории рассосался, лампочка продолжала гореть. «Петя, уберите этот иллюзион», — сказал шеф устало. «Ничего не поделаешь, работает», — развел я руками. «Ха!» — крикнула своего угла рыбаков. Шеф вскочил... И зашвырнул лампочку в железный ящик. Там она благополучно взорвалась. Причем шефа стукнуло током от подковы. Это был неплохой аргумент. Но шеф ему не внял. Как говорят, он закусил у дела. «Петя!» — угрожающе начал шеф. «Чтобы этого Фомича я больше не видел! И подков тоже! Сделайте для меня такое одолжение. Я вас освобождаю от работы на неделю!» Поведите его в вермитаж, покажите кулибинское яйцо. В цирк, на карусели, в бассейн, ах, куда угодно. А, эффект брума, спросил я. Забудьте это слово, закричал шеф. Взгляд его упал на подкову. Он зарычал и бросился на нее. Никогда не думал, что шеф такой богатырь. Он моментально разогнул подкову и зашвырнул ее в тот же ящик. Следом полетела свеча. Шеф достал таблетку и засунул ее под язык. Я подумал, что если он сейчас умрет, виноват буду я, а не Брум. Поэтому я, опятьясь вышел из лаборатории. Носимся с Фомичом, часть вторая. На следующий день был бенефис Фомича в лаборатории Лисоцкого. Лисоцкий прибежал на кафедру с самого утра, чего давно уже не бывало. В руках у него болтался мешочек с подковами. Видно, выпросил все-таки. Снова на счастье. Судя по всему, счастье Лисоцкому должно было теперь хватить до 2000 года. Петр Николаевич обратился ко мне Лисоцкий. Я устроил Смирного в гостиницу Ленинград. Приезжайте за ним, скоро прибудет корреспондент. Какой корреспондент, спросил я? Из газеты, сказал Лисоцкий. Я пожал плечами, но поехал за Фомичевым. Фамич по мне соскучился. Он чуть меня не расцеловал. В отдельном номере гостиницы с полированной финской мебелью он выглядел как леший в целлофане. Он сидел перед зеркалом во всю стену и приглаживал брови, но безуспешно. При этом разговаривал со своим изображением. «Что, Васька, генералом стал?» — говорил фамич. «И чего тебя, дуака, в город понесло?» Накончишь тебе эти исследования, а? Молчишь? Фомич сделал паузу, чтобы изображение вправду немного помолчало. Потом он поднял сапог, стоящий под мягким креслом, и потряс им в воздухе. Лапать ты, Васька, сапог! Не расстраивайтесь, Василий Фомич, сказал я. Я и не расстраиваюсь. С чего ты взял, сказал Фомич? Как мне показалось, Фомич так и не решился ночевать на кровати а спал в кресле. Постель была тронута. Мы спустились по коврам вниз, причем дежурная по этажу посмотрела на Фомича с изумлением. Наверное, она давно не видела обыкновенных людей. Мы приехали на кафедру, где уже томился корреспондент. Удивительно ученый человек. Он так и сыпал научными терминами. Лисоцкий ходил с ним по коридору и чего-то пел ему пропадковое. «А вот ты наш самородок!» — сказал Лисоцкий. Корреспондент достал блокнот и посмотрел Фомичу в зубы. Фомич сморщился, будто съел килограмм клюквы. «Мы начнем!» — интригующе сказал корреспондент и рассмеялся от счастья. Он был счастлив находкой. «Сначала история подковы. От египетских фараонов через крестовые походы до наших дней». Подкова уже отживает свой век, она, можно сказать, при последнем издыхании, вот тут-то второе рождение, да, именно так это будет называться. Корреспондента срочно нужно было остановить, потому что Фомич весь побелел. Наверное, его хватил приступ ностальгии. Я побежал к себе, оттуда позвонил в лабораторию Лисоцкого, вызвал корреспондента. — Слушаю, — сказал корреспондент в трубку. — Говорят, из радио, — сказал я. — Нам срочно нужен материал выпуск. Вести из лаборатории ученых, две страницы на машинке. Подчеркните народно-хозяйственное значение открытия товарища Смирного. — Когда? — спросил корреспондент. — Через час. — Схвачено, — сказал корреспондент. — Продиктую по телефону. Ваш номер. Я назвал ему номер моей тети. Она у меня одинокая пенсионерка. Ей интересно будет послушать. Потом я позвонил тете и попросил принять для меня телефонограмму. Когда я вернулся в лабораторию Лисоцкого, там вовсю кипел эксперимент. Фомич выглядел виловато. Может быть, поэтому ток в подкове был поменьше, чем вчера. Лампочка светила совсем слабо, но... Корреспондент уже строчил про народно-хозяйственные значения. Он закончил быстрее, чем Фомич, и тут же все изложил моей тете. Начиная с египетских фараонов, лицо его светилось вдохновением. После этого он помчался в газету. — Надо звонить на телевидение, — сказал Лисоцкий. — Звонить, сказал я. — А мы пока пойдем в вермитаж. Человек ни разу не был в вермитаже. Следуя указаниям шефа, я показал Фомичу в Эрмитаже кулибинское яйцо. К сожалению, его нельзя было тут же разобрать. Поэтому Фомич повертелся в музейной витрины, и мы пошли смотреть живопись. Фомича потряс Пикассо. Он долго стоял, обозревая какую-то композицию, а потом проговорил, где билет продается на поезд. Уходя, он... Оглядывался на картину с опаской, будто она могла кинуться за ним, как собака. Окончательно добил его Матис. Фомич вышел из музея, как в воду опущенный. В цирк идти отказался. — Пойдем, выпьем, Петя, — предложил он. Мне стало страшно за Фомича. Я повел его обратно в гостиницу. Там был бар. Фомич сел за стойку рядом с юношей, похожим на девушку. Или наоборот. Бармен придвинул ему коктейль с соломинкой, Фомич опрокинул бокал вместе со льдом и стал меланхолично жевать соломинку. «Эх, пресновато!» — сказал он. «А так ничего, закусывать можно». Вокруг галдели на иностранном языке. Фомич разомлел и уставился на носок своего сапога. Что-то он все обдумывал. Группа туристов захотела с ним сфотографироваться. аля русь. Фомич слез круглого сиденья, горестно махнул рукой и куда-то пошел. Две иностранки в блестящих брюках, похожие на голодающих марсианок, устремились за ним. Они подхватили Фомича под руку, и тут он им что-то сказал. У них чуть глаза не выпали из очков. Они вернулись к своим и долго о чем-то шептались. А Фомич покрутился в холле, как слепой на танцплощадке. Его уже хотели вывести швейцар с голунами, но тут вмешался я. Я обнял Фомича за плечи и мягко повлек его в номер. Там он не выдержал и разрыдался. Я дал ему Илениум, который ношу с собой с некоторых пор, а точнее с дня начала истории с Брумом. Вы что думаете? Она мне легко дается? Ошибаетесь. Я уложил Фомича в постель, и он заснул, вздрагивая всем телом. Я вышел от него на цыпочках и предупредил дежурную, чтобы она за ним следила. «Выступаем!» Утром я заглянул к Лисоцкому. Он бурлил. Творчество так из него и било. На стене его лаборатории уже висела схема с подковой, вычерченная тушью. Лаборанты шлифовали дужки. Я договорился, не разжимая зубов, сказал мне Лисоцкий. Сегодня нас записывают на телевидении. Поезжай за Смирным и не отпускай никуда. Запись четырнадцать. Я затасковал. Интересно, когда мне дадут заниматься наукой. Но, с другой стороны, Фомич без меня пропадет. Он уже ко мне привык, он мне верит. Опять я к нему поехал и прогуливал до обеда. Я постарался выбрать спокойные места. Летний сад, Таврический сад, музей Суворова. Фомич был меланхоличен до неузнаваемости. Наконец я отвлек его внимание и привез на студию. Там в вестибюле уже бегал Лисоцкий, одетый во все праздничное. Режиссер посмотрел на сапоги Фомича и хмыкнул. «Одеть!» — крикнул он через плечо. Фомича схватили и куда-то поволокли. Он упирался... Бедный и смотрел на меня так, что я почувствовал себя предателем. Поэтому я пошел следом. Две девушки очень властного вида привели Фомича в костюмерную. С ним они не разговаривали. Это не входило в их обязанности. Они толковали между собой. Фрак ему не пойдет, сказала одна. Лицо простовато. Может быть, китель спросила другая задумчиво. Как будто он отставной офицер. Тогда уж гимнастерку вставил слово Фомич. И противогаз, сказал я сзади. Девушки обернулись и посмотрели на меня, как на идиота. Джемперок и брючки придумала первая. Будет смотреться. Они заставили Фомича напялить белый джемпер и брюки в полосочку, как у Дина Рида. Сапоги заменили лаковыми штиплетами. Фомич был просто молодцом. Он зачесал волосы на пробор и стал похож на чечеточника. — Ох, корносый! — воскликнул Фомич, пытаясь ущипнуть обеих девушек сразу. При этом он мне подмигнул. Девушки с трудом сохранили ледяную надменность. Я понял Фомича. — Меня тоже нужно одеть, — сказал я. Режиссер сказал во что-нибудь средневековое. Девушки поверили, они там ко всему привычные. Мы с Фомичом еле сдерживали, чтобы не расхохотаться на всю студию. Но хохотать было нельзя. Рядом шли передачи. Я выбрал такую черную кофточку с жабо и стал как Ромео. Девушки были поразительно серьезны. Они старались вовсю. Когда нас привели к режиссеру, он чуть не прослезился. По-моему, обе девушки схлопотали в по службе. Нас опять переодели во что-то нейтральное. Мы вошли в студию и начали репетировать. Лисоцкий вел передачу. Он так расписал пропадковые, что оператор не мог нас снимать. Он уткнулся носом в камеру и там бесзвучно смеялся. Удивительно, что Фомич приободрился. Он сидел с видом пропадать так с музыкой. Сразу после репетиции, которая прошла поверхностно, начали запись. Оператор уже отсмеялся и был грустен. Надоело ему, наверное, каждый день снимать чепуху. Я его понимаю. Когда дело дошло до Фомича, он встал, подошел к подготовленной аппаратуре и зажег свечу. С важным видом. Потом он стал греть подкову. К подкове был присоединен вентилятор. «Обратите внимание!» «Сейчас стоп поступит в электромотор, и вентилятор начнет вращаться», сказал Лисоцкий на камеру. Вентилятор на эти слова не прореагировал. Э, «Сейчас!» – сказал Лисоцкий, все еще улыбаясь. Фомич аккуратно потушил свечу пальцами, сел на место и сказал загадочные слова. «Наука умеет много, Гитик!» «Стоп!» – крикнул режиссер по радио. Через минуту он прибежал в студию. «Почему нет эффекта?» — спросил режиссер. «Кураж не тот!» — сказал Фомич. «Какой кураж?» — спросил Лисоцкий бледнее. И тут Фомича прорвало. Он показал характер, он дал понять, что обо всем этом думает. Я был счастлив. «Все свободны!» — сказал режиссер. «Наука умеет много гитик. Это гениально!» Не смеялся один Лисоцкий. Он собрал свои листки и незаметно выскользнул из студии. А мы с Фомичом опять переоделись и поехали покупать билет на поезд. Провожаю Фомича. Мы с Фомичом сидели у меня дома и пили чай. Фомич излагал свои взгляды на жизнь и на физику. А я свои. Нам было интересно друг с другом. Понимаешь, сказал Фомич, что нам с тобой главное. Не то, чтобы людей удивить, и денег нам с тобой не надо. Главное, это когда всей душой устремишься и вдруг сделаешь что-нибудь, оно только душой держится. Вынь душу, пропадет все. А объективная реальность, данная нам в ощущение, спросил я. Это я на материю намекал. Я, как уже говорилось, материалист. Данная, спросил Фомич. А кем она данная, а? Ну, данные и все, ответил я. Эх! — Помахал пальцем Фомич. Кем-то видать данное! Э, вы что, Василий Фомич, верующий? спросил я прямо. Верующий, сказал Фомич. Науку верующий, в душу верующий. Это не одно и то же, сказал я. У вас не одно и то же. А вообще-то одно? Вот ты меня, Давича, про Эйнштейна толковал. А я думаю, поверил он в свою придумку так, что она и воплотилась. А если бы для денег или еще для чего, никакой твоей относительности не было бы. Другой бы открыл, сказал я. Это кто другой? Ну, я, может быть, и открыл бы. Или ты, раздобрился Фомич. А этот Лисоцкий нипочем, даже если бы у него голова силосную башню была. Я живо представил себе Лисоцкого с башней на плечах. Получалось внушительно. Или возьми Брума, продолжал Фомич. Тоже хороший мужик, не лез в телевизор. Мы попили чаю и стали собирать Фомича. Собственно, собирать было нечего. Вся аппаратура осталась у Лисоцкого. Был только осциллограф, который мы подарили Фомичу, как я и обещал. Мы поехали по ночному городу. Фомич задумался. Я решил его расшевелить. А Лисоцкий не ожидал все-таки такого фиаско, сказал я. Фигаско, сказал Фомич. Я не понял, шутит он или нет. С него как с гуся вода, сказал я. Тут и оно вздохнул, Фомич. Ну, бог его простит. На платформе мы обнялись. Фомич был добрым человеком. Он меня пожалел. «Поехали петь со мной», — предложил он. «А то пропадешь здесь. Ей-богу, пропадешь». «А семья?» — спросил я. «А наука?» — сказал Фомич. «Если любит, приедет». Последние слова относились к моей жене. Но все-таки я не поехал. Сдержался. Поезд свистнул, лухнул, зашевелил колесами и унес Фомича в деревню верхние петушки. Красный огонек последнего вагона еще долго болтался в пространстве, пока я стоял на платформе. Получаю письмо. — Поздравляю, — сказал шеф на следующее утро. — Наверное, гора с плеч свалилась. У меня не было такого ощущения. Я все вспоминал в бескорыстные глаза Фомича. — Ладно, пейте, — сказал шеф. Побаловались подковами, и хватит. Надо думать о диссертации. А мне совсем не хотелось думать о диссертации. Мне хотелось думать о том, как бегают по кристаллической решетке электроны, как они друг с другом сталкиваются, перемигиваются и бегут дальше, взявшись за руки и образуя электрический ток. Мне хотелось понять их намерение, залезть им в душу, как сказал Бфомич. Я понял что если не залезешь к ним в душу, ученого из тебя не выйдет. С Брумом было почти покончено, только Лисоцкий взял его на вооружение и срочно вставлял в свою диссертацию. Он все подковы извел, но никакого толка не добился. Пробовал ко мне подъезжать, выяснял, не было ли у Фомича какого секрета. Был, сказал я, бескорыстная преданность науке. Лисоцкий обиделся и больше меня не беспокоил. Тем не менее, сделал несколько докладов по Бруму в разных организациях и, кажется, даже заключил с кем-то договор. А я стал спокойно обдумывать свой опыт по низотропии. Я всю зиму думал, смотрел, как падает снег, слушал, как шумит ветер, это мне здорово помогало. К весне я придумал. Я уже знал, что будет, когда я все присоединю и включу приборы. По-другому и быть не могло. Конечно, это не эффект Брума, но все-таки... Со мною все как-то стали по-другому обходиться. Уже не пихали во всякие дырки. Зауважали, что ли. Даже Рыбаков однажды сказал. «Слушай, Петя, а ведь ты начинаешь прорезаться». С чего он взял? Наконец наступила весна, И я собрал схему. Когда я включил и вставил образец в держатель, стрелки приборов исполнили тихий танец и застыли там, где я хотел. Потому что я очень этого хотел. Я не заметил, что собрался народ. Все стояли молча, как тогда при опытах Фомича. И не все еще верили в результат. «Удивительно!» — сказал шеф. «Мистика!» — сказал Лисоцкий. Фомич номер два. Кстати, о Фомиче сказал шеф. Он снова нам написал. Ха-ха, сказал Лисоцкий и ушел. Наверное, разволновался. Это не нам, а только мне, сказал я, открыв письмо. Там было написано. Здравствуй, Петр Николаевич. Спешу поделиться радостью. Плазма у меня пошла. Бился всю зиму. Пошла, родимая! Вчера растопил печь березовыми полежками, угольку добавил и выскочил на крыльцо. Смотрю, а над трубой в магнитной ловушке голубой шарик. Висит стервец, как звездочка или планетка, и потрескивает чуток. Я чуть не заплакал от радости. Долго висел, я снежок слепил и запустил в него. Тут он и взорвался. Полное небо и искр, как... Салют в честь Дня Победы. Напиши, как идут исследования. И приезжай летом отдохнуть. Разберемся с твоей анизотропией. До скорого свидания. Остаюсь твой, Василий Смирный. И я тоже чуть не заплакал, Представив себе, как чуть не заплакал Фомич. Пишу диссертацию. В конце концов, мне все-таки пришлось писать диссертацию. А в диссертации следовало указать, как это у меня получился такой удивительный для науки результат. Я сел и написал честно. То есть, по сути, честно, а в подробностях немного приукрашивал. Чтобы диссертацию интересно было читать, там все было по порядку. Как я получил от Фомича письмо... Как поехал в петушки, как вернулся обратно, и что из этого вышло. В результате у меня получилась первая глава диссертации. Я назвал ее «Введение в историю проблемы». Шеф прочитал мое введение как детектив, не отрываясь. Я никогда не видел, чтобы он с таким интересом читал научные работы. При этом он хохотал, вытирая лоб платком, тем самым, о котором я уже упоминал. Шеф прочитал, откинулся на стуле, и лицо его стало серьезным. — Петя, что это такое? — спросил он, указывая на диссертацию. — Диссертация? Первая глава, — сказал я. Там же написано. — Петя, вы когда-нибудь видели диссертации? — спросил шеф. — Видел, — ответил я. — Они все скучные. — А у меня нет. — Еще бы! — закричал шеф. — Я не подозревал, что у вас фантазия пятилетнего ребенка. Где вы это все взяли? Подковы? Плазма в печке? Этого же ничего не было. А Фомич был, спросил я. Ну, Фомич был, согласился шеф. Но ведь плазму в печке он не получил. И вообще никаких особенных результатов не добился. И тут я сказал, что это не главное. Для меня главное — это его отношение к делу. Я сказал, что науку нужно делать с интересом и с душой, И, кроме того, чистыми руками. Примерно так, как делает ее Фомич. «Все это прекрасно!» – заявил шеф. «Но это не диссертация. Ученые будут смеяться. И пускай смеются!» – сказал я. «Разве это плохо?» «До диссертации плохо. Назовите это по-другому». И я назвал это по-другому. А диссертации писать так и не стал. Потому что у меня, как выяснилось, нет способностей к диссертации.